Бабушка не захотела ехать, — убитым тоном произнес он, — не стала покупать билеты. — Странно, правда? — Да уж, — признался Рон. — сюда, Навел. Забравшись на багажную полку, он пошарил в чемодан и достал миниатюрную фигурку Виктора Крама. — Ух ты! — восхитился Навел, когда Рон поставил Крама на его опухлую ладонь. Я видел его так же близко, как тебя. Мы же были в верхней ложе. Первый и последний раз в твоей жизни, Уизли!» В дверях стоял Драко Малфой, а за его спиной маячили его дружки Громилы, Крэп и Гойл. Каждый из них за лето, похоже, вымахал не меньше, чем на фут. Очевидно, они слышали разговор. Дин и Симус оставили дверь полуоткрытой — — Что-то не припомню, чтобы мы тебя приглашали, Малфой, — Холодно заметил Гарри. — Уизли, а это что такое? — спросил Малфой, указывая на клетку сычика. Рукав злополучной выходной мантии Рона свисал с нее, покачиваясь в такт движению поезда и выставив на всеобщее обозрение полуистлевшее кружево на манжете. — Рон потянулся убрать наряд подальше с глаз, но Малфой оказался быстрее. Ухватив за рукав, он дернул мантию к себе. — Вы только взгляните! — возликовал Малфой, поднимая мантию и показывая ее Кребу и Гойлу. — Уизли, ты что же, всерьез собирался это носить? — По-моему, это было очень модно. Году так в 1890-м чтоб тебе дерьмом подавиться, Малфой. Рон сделался примерно одного цвета со своим выходным одеянием и рванул его назад из рук Малфоя. Тот издевательски захохотал. Краб и Гойлу тоже разразились идиотским гоготом. Что, собираешься принять участие, Уизли? Хочешь принести немного славы родовому имени? Ну что ж, там и деньги прилагаются, как известно. Сможешь позволить себе приличную мантию, если победишь. — Ты-то о чем? — прорычал Рон. — Ну, ты собираешься принять участие? — повторил Малфой. А, полагаю, ты хочешь, Поттер. Ну уж ты никогда не упустишь шанса покрасоваться, верно? «Или объясни, о чем речь, или убирайся прочь, Малфей!» С раздражением сказала Гермиона поверх учебника. Радостная улыбка пробежала по бледному лицу Малфоя. Не только не говорите мне, что вы не знаете!» С восторгом воскликнул он. «У тебя же отец и брат в министерстве! И ты даже не слышал? Господи, Боже! Да мой отец все рассказал мне сто лет назад!» Он узнал от Карнелиуса Фаджа. Ну, впрочем, отец всегда общается с высшими чинами министерства. Возможно, твой отец занимает слишком незначительную должность, чтобы его посвящали в подобные вещи у Изли. Да, скорее всего, они просто не обсуждают серьезных дел в его присутствии. Еще раз захохотав, Малфой кивнул к Рэбу и Гойлу, и вся троица скрылась». Рон вскочил и захлопнул за ними дверь-купе с такой яростью, что стекло разлетелось в дребезге. «Рон!» — укоризненно покачала головой Гермиона. Она вынула волшебную палочку, прошептала «Репаро!» И осколки, слетевшиеся вместе, вновь встали в двери целым стеклом. «Ладно, делает вид, будто знает все на свете, а мы — олухи!» — со злостью проворчал Рон. «Отец общается с высшими чинами». — Да па может получить повышение в любое время. Ему просто нравится работать там, где он работает. — Разумеется, он может, — спокойно сказала Гермиона. — Не позволяй Малфою достать тебя, Рон. — Это он-то достанет меня? ха? Как же, сейчас! Рон взял один из оставшихся кексов и сплющил его в лепешку. Рон пребывал в скверном расположении духа до самого конца пути. Он не сказал ни слова, пока они переодевались в школьные мантии и оставался по-прежнему хмурым, когда Хогвартс-экспресс, наконец, замедлил ход и остановился в непроглядной темноте на Хогсмидской станции. Лишь только двери поезда отворились, в небе грянул гром, выходя из вагона Гермиона, завернула живоглота в мантию, а Рон так и оставил, Свой антикварный наряд на клетке сыча. Ливень был так силен, что они склонили головы и зажмурились. Струи стояли стеной и били с таким неистовством, будто над головами кто-то непрерывно опрокидывал бесчетное количество ведер с ледяной водой. Эй, ха, говорит! Закричал Гарри, завидев гигантский силуэт в дальнем конце платформы. — Ты как в порядке, Гарри? — прогудел Хангрид в ответ, приветственно махая. — Увидимся, ну, э, на банкете, э, если мы не того, не потонем. По традиции Хангрид переправлял первогодков в замок по воде через озеро. «Ой, думать не хочу, каково это пересекать озеро в такую погоду!» — поеживаясь, произнесла Гермиона, когда они вместе с остальными брели вдоль темной платформы. Возле станции их поджидала сотня карет без лошадей. Гарри, Рон Гермиона и Невилл с превеликим удовольствием забрались в одну из них. Дверь с треском захлопнулась, и несколькими минутами позже длинная вереница карет, грохочая разбрызгивая грязь, покатила по дороге к замку Хогвартс.